60. Эту ночь Варя не спала, а, может, и спала, но не видела снов. Она лежала на диване, крепко обняв собаку, и всю ночь думала о жизни, об Артёме, о Егоре, о себе, о тех перипетиях, которые прочно связали их в один общий узел. Девушка открывала глаза и смотрела на холодный серебристый диск «Луны», а перед глазами проплывали сцены из недавнего прошлого. Вот Егор, веселый, по-взрослому мудрый, ведущий ее по жизни и по службе буквально за руку, дающий советы и никогда не позволяющий унывать. Она всегда к нему тянулась, ей всегда хотелось проводить с ним время и подолгу разговаривать обо всем, что приходит в голову. А потом появился Альберт. Знакомство, первое свидание, цветы, кафе, ухаживание. Он так быстро взял все в свои руки, что девушка не успела опомниться. И ведь все впервые, и серьезные отношения, и секс, и планы на будущее. И Егор, который почему-то сделал вид, что рад за неё и Варя, не заметившая его потухшего взгляда. А дальше все шло будто по накатанной, пока в один прекрасный день разом не рухнуло в пропасть, когда будущий жених вдруг разорвал их помолвку. И снова Егор стал ее опорой, снова он был рядом, и снова Варя не дала ему ни единого шанса. Едва на горизонте появился спасительный Грин, она доверилась судьбе, ведь уж та -то точно знала, в какой момент подкинуть ей того самого человека. А дальше были романтичные, до ума помрачения приключения, и была сказка, и общий выход в свет, и поцелуй под луной, и риск, и страсть, и огонь... Всё то, что вскружило голову, дав надежду на то, что больше ничто не сможет причинить девушке боли. И за этот короткий месяц Варя успела и влюбиться в Артёма, и привыкнуть к нему, и представить, на кого будут похожи их дети. А потом опять случился Егор. Как что-то очень родное и правильное, как что-то, что всегда было рядом, но почему-то казалось недостижимым. И Варя оказалась между двух огней. С одной стороны манящий бушующий океан, с другой стороны твердая земля, дающая уверенность. Один мужчина пламя ярко вспыхнул, зажег, согрел, опьянил, погас. Другой точно воздух. Дышишь полной грудью, и тебе спокойно. И с ним все ровно так, как надо. И сердцу хорошо, и отпустить невозможно, и без него никак. Но Варя не желала больше метаться и не хотела снова выбирать. И если бы не это похищение, заставившее все переосмыслить, она бы отпустила одного из них. Теперь же Комарова понимала, если Артем погибнет, она уже не сможет быть Егором, не переживет утраты, не простит себе и не позволит себе быть счастливой. Варя встала в пять утра и отправилась гулять с собакой. Солнце уже маячило на горизонте, но песок был холодным и неприятно хрустел под ногами. Даже ветер был в этот час каким-то неприветливым и колючим. Весь мир будто замер в ожидании хоть каких-то новостей. Самым ужасным для Вари было вынужденное бездействие. Неизвестность и неспособность повлиять на ситуацию буквально убивали ее. Она вынуждена была довериться Егору, но никак не могла быть спокойна. А что, если у него не получится? Что, если она больше никогда не увидит Артема живым?» но одновременно девушка понимала, что носиться по городу в поисках денег или следов похитителей для нее сейчас тоже было занятием бесполезным, и она вынуждена была ждать долго, мучительно и без возможности просто вдохнуть побольше воздуха. Комарова еле дождалась начала рабочего дня. На автомате отвечала на звонки, составляла отчеты, собирала документы по делу Лисицына, оформляла показания. Кивала коллегам, всё это время в кармане вареного жакета лежал телефон, который она проверяла ладонью, а вдруг он зазвонит, а она не услышит, но тот молчал. И даже Егор не давал о себе новостей, его не было в отделе до обеда, потом он появился, но тут же исчез, потом снова вернулся, перекинулся с ней парой фраз, убедил, что держит руку на пульсе и уехал. Варя не знала, что и думать, но понимала одно. Кроме этого мужчины она не доверяет никому, поэтому не задавала лишних вопросов. Лунёв вошёл в её кабинет вечером, как раз в тот момент, когда она убеждала Беллу по телефону, что отыщет её брата и что не нужно носить никаких заявлений в полицию. «Да не переживай», — сказала она, заметив вошедшего Егора. «Я позвоню сразу, как он объявится». И, скинув звонок, замерла в ожидании, опасаясь, что мужчина может сообщить ей что-то страшное. «Идём», — он мотнул головой в сторону выхода. Варя подхватила сумку, закрыла кабинет, и они вместе вышли на улицу. «Скажи мне, пожалуйста, хоть что-нибудь, Егор», — попросила она. Лунёв посмотрел на неё задумчиво. «Откуда звонил похититель? Выяснить, конечно же, не удалось», — проговорил он, увлекая её за собой к стоянке. «Но есть и хорошая новость». «Какая?» — воодушевилась девушка. «Деньги у тебя будут». «Ты нашел всю сумму?» Мужчина открыл ей дверцу и усадил в свою машину. «Послезавтра Глеб заключает сделку, если можно так выразиться. У меня в ней будет своя доля». «Своя доля, Егор?» — спросила Варя, но он уже закрыл дверь. Пришлось ждать, пока мужчина обойдет машину и сядет с водительской стороны. «Десять миллионов, лунев! Во что же ты ввязываешься из-за меня?» Егор завел двигатель и повернулся к ней. «Иногда можно и рискнуть». «Господи!» — прошептала Варя, съеживаясь, как от холода. «Да все нормально!» — уверил он. Автомобиль тронулся с места и направился к оживленной улице. «Я все тебе отдам, верну все деньги!» — пообещала девушка. «Не нужно сейчас думать об этом. Как будет, так будет. Главное — заплатить выкуп». «Спасибо!» — до боли закусила губы Варя. Благодарность и восхищение этим человеком переполняли ее — Егор мог отойти в сторону и оставить ее одну в этой тяжелой ситуации, к которой он, если быть честным, не имел совершенно никакого отношения. Но этот мужчина был сейчас рядом с ней, и мало того, он совершал немыслимое, чтобы ей помочь. Хотя прекрасно понимал, что когда все закончится, Варя может сделать выбор не в его пользу. И у девушки в голове не укладывалось все это. «Почему ты помогаешь мне?» Спросила она, когда они вышли из машины и пошли вдоль шумной вечерней набережной, переполненной туристами. «В смысле? Брови Лунёва взметнулись вверх. Без смысла, просто. Почему ты помогаешь мне? Артём для тебя никто, вы с первого дня, если открыто не враждовали, то тихо ненавидели друг друга». «Я с ним не враждовал. Он мне вообще, если честно, безразличен». Спокойно отреагировал Егор. Он шел, глядя вдаль на ту точку, в которой сходились морской берег, небо и горный хребет. «Тогда почему?» — не выдержала девушка. «Потому что?» — «люблю тебя», — пожал плечами Лунев. «Разве не ясно? Что за вопросы?» Его шаги были уверенными и твердыми. «Я знаю, что для тебя важно, и хочу, чтобы ты была счастлива. неважно со мной или с кем-то еще. Разве любовь бывает иной?» Он с удивлением посмотрел на нее. Варя опешила. Она смотрела в его светлые глаза и видела в них искренность. Черт, а ведь она раньше и не знала, какой бывает эта любовь. жертвенной бескорыстной самоотверженный, не ожидающий ничего взамен. И это открытие ее поразило. «Давай лучше подумаем», — улыбнулся Егор. «О чем?» Эта его печальная улыбка вновь вернула ее в реальность. «Почему с него требуют такую сумму?» «Я даже не представляю», — пробормотала Варя. «Он потерял своё состояние, у него съёмная квартира, как я узнал». Егор проводил взглядом летящих низко над водой чаек. Типография Гринёва находится в помещении старого склада, площади у неё небольшие и всего несколько рабочих станков. «Да». «А в офисе тоже немного сотрудников, да?» «Да». «И все молодые работают на голом энтузиазме за правое дело?» вроде того Хм. и прибыль с газеты есть, но ее не так много на данном этапе. Бизнес только встает на ноги, никакие миллионы из оборота не выдернешь. Тогда почему он?» Девушка остановилась и уставилась на тихую гладь моря. «К чему ты ведешь?» «Ты все и сама понимаешь», — развел руками Егор. «Он не тот, с кого можно требовать деньги». «Именно? Зачем тогда это все?» Мужчина взял ее за руку и потянул за собой вдоль набережной. «Вот и мне интересно, чем руководствуются похитители, какая у них цель. Может, это мне мстят, они ему? Может, меня хотят заставить побегать в поисках денег, а его потом просто убить?» — спросил Лунёв и сразу же пожалел, потому что лицо вари приобрело серый оттенок. «Нет, нет, мы просто рассуждаем». «Нет, ты прав», — выдохнула девушка. «Кристине нужны деньги на хорошего адвоката. Плюс она больше остальных хочет мне отомстить». «Думаешь, она отважилась бы на похищение?» Егор задумался. «Тогда ей понадобились бы силы для осуществления такого плана». «Она могла пообещать обещать головорезам деньги», — предположила Варя. «Да, твоя сестренка не так проста. К тому же держится чересчур уверенно для ее положения». «Это я во всем виновата», — призналась девушка. «Если она и отважилась на такой шаг, то только потому, что это я ее спровоцировала». «Кристина на днях пришла к тебе в кабинет, требовала свидания с отцом, мы с ней поговорили на повышенных тонах, и я проговорилась про папу». Девушка поймала встревоженный взгляд Лунёва. «Знаю, это было непрофессионально, но у нас ведь свои счёты, и я просто хотела ей как-то ответить». Если учитывать, что Кристина едва ли не постоянно находится в состоянии алкогольного опьянения, то в её не самую умную голову могли прийти и не такие шальные мысли, как похищение. Версия, конечно, безумная, но может нам установить за ней наблюдение? Ухватилась Варя за возможность. Как вариант, согласился Егор.